Каждый раз, когда возникает потребность взглянуть на вещи критически, нужно смотреть на них со стороны. Как, например, возможно полностью осознать национальные особенности, если мы не можем взглянуть на свой народ со стороны? А это означает смотреть на него с точки зрения другого народа. И чтобы опыт удался, необходимо получить более или менее удовлетворительное представление, о другом коллективном сознании. Причем в процессе ассимиляции нам придется столкнуться со многими необычными вещами, которые кажутся несовместимыми с нашими понятиями о норме, которые составляют так называемые национальные предрассудки и определяют национальное своеобразие. Все, что не устраивает нас в других, позволяет понять самих себя. Я начинаю понимать, что есть Англия, лишь тогда, когда я, как швейцарец, испытываю неудобства. Я начинаю понимать Европу, а это наша главная проблема, если вижу то, что раздражает меня, как европейца. Среди моих знакомых много американцев. Именно поездка в Америку дала мне возможность критически подойти к европейскому характеру и образу жизни. Мне всегда казалось, что нет ничего полезнее для европейца, чем взглянуть на Европу с крыши небоскреба. Впервые таким образом я воображал европейскую драму, будучи в Сахаре, когда меня окружала цивилизация, отдаленная от европейской приблизительно так же, как Древний Рим от Нового Света. Тогда мне стало понятно, до какой степени, даже в Америке, я все еще стеснен. и замкнут в рамках культурного сознания белого человека. И тогда у меня появилось желание углубить эту историческую аналогию, спустившись еще ниже по культурной лестнице. Оказавшись в Америке в следующий раз, я вместе с американскими друзьями посетил Нью-Мехико, город, основанный индейцами поэблас. Впрочем, город – это слишком сильно сказано. На самом деле это просто деревня, но дома в ней, скученные, густо заселенные, выстроенные один над другим, позволяют говорить о городе, тем более, что так его название звучит на их языке. Так впервые мне удалось поговорить с неевропейцем, то есть не с белым. Это был вождь племени Тао. Человек лет сорока или пятидесяти, умный и проницательный, по имени Охве Биану, горное озеро. Я говорил с ним так, как мне редко удавалось поговорить с европейцем. Разумеется, он жил в своем собственном мире, как европеец в своем. Но что это был за мир? В беседе с европейцем вы, словно песок сквозь пальцы, пропускаете общие места, всем известные. но тем более никому непонятные. Здесь же я словно плыл по глубокому неведомому морю. И неизвестно, что доставляет больше наслаждения. Открывать для себя новые берега или находить новые пути в познании вещей, давно известных, пути древние и практически забытые. «Смотри», — говорил Охве Биану, «какими жестокими кажутся белые люди. У них тонкие губы, острые носы, их лица в глубоких морщинах. А глаза все время чего-то ищут. Чего они ищут? Белые всегда чего-то хотят. Они всегда беспокойны и нетерпеливы. Мы не знаем, чего они хотят. Мы не понимаем их. Нам кажется, что они сумасшедшие. Я спросил его, почему он считает всех белых сумасшедшими? Они говорят, что думают головой. ответил вождь. «Ну, разумеется, о чем же ты думаешь?» удивился я. «Наши мысли рождаются здесь», сказал Охви, указывая на сердце. Я был ошеломлен услышанным. Первый раз в жизни, так мне казалось, мне нарисовали истинный портрет белого человека. У меня было такое чувство, будто до этого я не видел ничего, кроме размалеванных сентиментальных картинок. этот индеец отыскал наше самое уязвимое место, увидел нечто такое, чего не видим мы. У меня возникло ощущение, будто то, чего я не замечал в себе раньше, нечто лишенное очертаний, поднимается во мне. И из этого тумана, один за другим, выплывают образы. Сначала возникли римские легионеры, разрушающие гальские города, цезарь с его резкими, словно высеченными из камня чертами, сцепион африканский и, наконец, Помпей. Я увидел римского орла над Северным морем и на берегах Белого Нила, принесшего на остриях римских пик христианское кредо, Бриттом и Карла Великого с его пресловутым крещением язычников. Я видел банды крестоносцев, грабящих и убивающих. Со всей беспощадностью передо мной обнажилась пустота романтической традиции с ее поэзией крестовых походов. Затем перед глазами появились Колумб, Кортес и прочие конкистадоры, огнем, мечом и пытками, проложившие путь христианству, достигшему даже этих отдаленных поэблос, мечтательных и мирных, почитающих солнце своим отцом. Я увидел, наконец, жителей Новой Зеландии, куда европейцы доставили морем огненную воду, скарлатину и сифилис. Этого было достаточно. Все, что у нас зовется колонизацией, миссионерством, распространением цивилизации и прочее, имеет и другой облик. Облик хищной птицы, которая с жестокостью и упорством находит добычу подальше от своего гнезда. что отроду свойственно пиратам и бандитам. Все эти орлы и прочие хищники, которые украшают наши гербы, дают психологически верные представления о нашей истинной природе.